Впрочем, есть два существенные и незыблемые признака, по которым вы тотчас же отличите настоящего русского от петербургского русского. Первый признак состоит в том, что все петербургские русские, все без исключения, никогда не говорят «петербургские ведомости», а всегда говорят «академические ведомости». Второй одинаково существенный признак состоит в том, что петербургский русский никогда не употребляет слово «завтрак», а всегда говорит «фрыштик», особенно напирая на звук «фры». По этим двум коренным и отличительным признакам вы их всегда различите. Одним словом, Это тип смиренный и окончательно выработавшийся в последние 35 лет. Впрочем, Аким Петрович был вовсе не дурак. Спроси его генерал о чем-нибудь подходящем к нему, он бы и ответил, и поддержал разговор, а то ведь неприлично подчиненному и отвечать-то на такие вопросы. Хотя Аким Петрович... Умирал от любопытства узнать что-нибудь подробнее о настоящих намерениях его превосходительства. А между тем Иван Ильич все более и более впадал в раздумье и в какое-то коловращение идей. В рассеянности он неприметно, но поминутно прихлебывал из бокала. Аким Петрович тотчас же же и усерднейший ему подливал. Оба молчали. Иван Ильич начал было смотреть на танцы, и вскоре они несколько привлекли его внимание. Вдруг одно обстоятельство даже удивило его. Танцы действительно были веселы. Тут именно танцевалось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 он удивительно изгибался. А именно, весь, прямой как верста, он вдруг склонялся на бок, так что вот думаешь, упадет. Но с следующим шагом он вдруг склонялся в противоположную сторону под тем же косым углом к полу. Выражение лица он наблюдал серьезнейшее и танцевал в полном убеждении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 действительно сделал соло вверх ногами и произвел неистовый восторг, топот и взвизги удовольствия. Одним словом, непринужденность была чрезвычайная.